Георг Берроус, принц Маро, Истанбул, лето года 864 Возвращающегося с берега министра морского ведомства Люциуса Микелу принц Георг заметил издали, потому что ждал и выглядывал его. Трехмачтовая баркентина Дева Лусия в составе эскадры из шести кораблей пришла в Истанбул вчера, и Люциус Микела тотчас отправился на берег. Число его шпионов и осведомителей в любом восточном порту исчислению не поддавалось, это Георг понял довольно быстро. Понял принц и то, что информация, которую добывал Микела, большей частью правдива и реально ценна. Сам Георг на берег сходить не стал. Он слонялся по кораблю, то и дело спускаясь в каюту отца и возвращаясь наверх на палубу. Король Альбиона второй месяц пребывал в беспамятстве – которая впал вскоре после усмирения мятежников Эбаракума. Он лежал на подушках, до груди укрытый золоченым атласным одеялом, бледный и высохший. Лучшие дворцовые лекари беспомощно разводили руками. Король Терренс был без сомнения жив. Он дышал, о чем неоспоримо свидетельствовало поднесенное к лицу зеркало, оно запотевало. Иногда сглатывал осторожно по ложечке подносимую воду или жидкую кашицу на крепком бульоне, но при этом не открывал глаз, не приходил в сознание и почти не испражнялся. Его дважды в день массировали, дабы избежать возникновения пролежней, а затем омывали и ждали, когда монарх очнется. Когда король впал в это странное состояние между жизнью и смертью, Георг и советники незамедлительно провели тайное совещание. Король давно не показывался подданным, и объяснять его затворничество хворью далее не представлялось возможным. Альбионом не мог править немощный старик. Народ желал правителя активного, сильного и, разумеется, харизматичного, особенно после того, как Эрик развешал на кольях вдоль Баракумского тракта зачинщиков подавленного мятежа. Изменения в поведении старших братьев Георг уловил безошибочно. Назревал передел власти, которого необходимо было любой ценой избежать. Выход был найден, хотя сначала могло показаться, что это не выход, а отступление. Король отправляется с высочайшей монаршей миссией в восточные провинции. Принц Эрик остается в Лондиниуме наместником принц Финный его правой рукой. Одним махом Георг и советник Иткаль решали две проблемы. Предотвращение открытого бунта старших принцев и встречу Александра, который отправился к берегам Эвксины за сокровищами капитании. Не страшно, что пришлось отплыть раньше, чем рассчитывали. Во-первых, снижался почти до нуля риск опоздать, а во-вторых... Во-вторых чудодейственное нечто, способное даровать людям бессмертие, без всяких сомнений способно также исцелять хвори. Появлялся шанс пробудить и вылечить короля месяца на два раньше, чем это нечто с капитанией было бы доставлено в Лондиниум. Триумфальное же возвращение здорового короля в Альбион исключало всякие провокации со стороны старших принцев в борьбе за корону. Против полного сил отца не решился бы выступить ни прямодушный тугодум Эрик, ни тем более хитрец Финный. Решение было найдено и принято очень быстро, а эскадра и так находилась практически в полной готовности». Старшие принцы и их прихлебатели глазом не успели моргнуть, как известие о восточном вояже короля Терренса ушло в народ. Слегка растерянному Эрику вручили жезл королевского наместника, а Финную – накидку первого министра. Эрик и финны как и ожидалось, вознамерились пока пользоваться внезапно свалившейся властью, а там решили «видно будет». Может, хворый монарх и помрет там на востоке среди варваров. В этом случае вернувшемуся Георгу стать королем однозначно не светило. А именно к этому и стремились Эрик Советники Шас и Аймаро остались помогать наместнику править Альбионом. Иткаль и Люциус Микела отправились вместе с королем и Георгом в Истанбул. Эскадра достигла Пропантиды и приблизилась к Истанбулу даже раньше истечения двух месяцев, ибо моря были спокойны, а ветры благоприятны. Георг и Иткаль видели в том добрые знамения небес. Микела скорым шагом пересекал портовую площадь, направляясь к нужному причалу. Ординарец и шестеро гвардейцев из личной охраны короля спешили за ним, Георг знал, что еще как минимум десяток телохранителей рассеяны по территории порта. Вскоре министр взошел на борт Дева Лусии. Принц встретил его у трапа. «Добрый вечер, Ваше Высочество», – поздоровался Люциус и, не дожидаясь расспросов, сообщил. «Есть кое-какие новости. Предлагаю собраться через пять минут в Ореховой каюте. Сможете? Я только на минуточку заскочу к себе». «Конечно смогу». «Хоукс». «Немедленно велите известить советника Иткале». Люциус повернулся к ординарцу. «И живо!» «Будет исполнено, господин министр». Ординарец проворно шмыгнул куда-то в сторону. Георг поклонился Микеле в ответ и направился в Ореховую каюту, где обыкновенно совещались высокопоставленные особы и высшие офицеры эскадры. Несколько минут принц провел в одиночестве, сидя за небольшим столом по дворцовым меркам небольшим, на корабле все-таки дефицит пространства, и барабане пальцами по столешнице. Потом вошел советник Иткаль Георг приветствовал его энергичным кивком и жестом пригласил садиться. Вскоре и Микела появился, вошел, как всегда, порывисто, на ходу застегивая ворот свежей рубашки. Дверь за ними плотно затворили. Итак, что вы выяснили, Люциус? «Достаточно спокойно спросил Георг. Он не то чтобы сгорал от нетерпения, не тот был человек, принц Георг Берроус-Маро, чтобы высказывать чувства. Однако и время зря терять он не собирался. В свою очередь Люциус Микелло это прекрасно знал».